Глава 38. Глава имперской СБ Такамори Ишида не спеша спустился по трапу. Резиденция ордена отверженных по сравнению с императорским дворцом смотрелась жалко. Оно и неудивительно. В последние годы у ордена наемных убийц дела шли неважно. Вот и сейчас для встречи важного гостя магистр собрал лишь десяток бойцов железного ранга. Такамори не сдержал презрительной ухмылки, когда к нему навстречу вышел лично глава Ордена Отверженных. Коротко поклонившись, он произнес. «Господин Токамори, рады приветствовать вас в нашей скромной обители. Надеюсь, перелет вас не слишком утомил? Магистр, давайте оставим расшаркивание и перейдем к делу. Как скажете, что вас к нам привело?» Думаю, магистр, вы сами знаете ответ на этот вопрос. А теперь давайте пройдем в здание и поговорим в вашем кабинете без посторонних ушей. Господин Такомори, у меня нет тайн от моих людей. Можете раскрыть цель своего визита прямо сейчас. Магистр, все это похвально, но то, что я вам хочу сообщить, — закрытая информация. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме вас, знал все подробности произошедшего. Что ж, раз вы настаиваете, тогда прошу в мой кабинет. Глава клана отверженных сделал приглашающий жест. «Останьтесь здесь», — произнес Такомори парочки своих охранников в тяжелой кинетической броне. Глава имперской СБ поудобнее перехватил небольшой чемоданчик и направился следом за магистром. Огромный холл обители был ярко освещен множеством ламп. Стена с мумифицированными головами врагов клана, куча фрагментов брони, трофейное оружие и десятки картин, по всей видимости, должны были пускать пыль в глаза всем посетителям обители. Глава СБ замер напротив одного из полотен. Надо же, какое оказывается у магистра самомнение. Можно на этом сыграть. Оказавшись на втором этаже, Глава отверженных дождался, пока один из слуг в вычурной ливреи услужливо распахнул перед магистром и его гостем дверь кабинета. Едва магистр и начальник избы оказались наедине и расселись в креслах за массивным столом, как такомори Ишида перешел в наступление. «Буду краток. Мой господин недоволен вашей работой. Несмотря на оказанную вашим людям всестороннюю поддержку, Заказ так и не был выполнен. Но, господин Такамори, вы не предупредили, что у нашей цели окажется настолько серьезная охрана. Магистр, вы совершили непростительную ошибку, недооценили противника и отправили на задание желторотых новичков. Все мои наиболее подготовленные наемники заняты поисками Исикавы Гаймона. К черту оправдания! Можете себя больше не утруждать подобными глупостями. Отзовите всех своих людей прямо сейчас. Ситуация изменилась, и мы отзываем приказ на устранение Исикавы. Начальник СБ сделал предостерегающий жест. «Все ваши издержки будут оплачены». Магистр кивнул и набрал несколько команд на своем браслете. «Извините, господин Такамори, но неужели из-за подобной мелочи вы почтили нас своим личным визитом? Что вы, наш мудрый и справедливый император, поручил мне вручить вам заслуженную награду. Он помнит тот вклад, который вы и ваши люди внесли в победу над узурпатором». Рад это слышать. В последние годы мне стало казаться, что его императорское величество — Забыл об оказанной ему помощи. Что вы такое говорите, господин магистр? Такомори удивленно вскинул брови. Неужели вы не понимаете, кому всем обязаны? Лишь милостью императора вам позволили здесь обосноваться. Не будь его покровительства, вас с горсткой этих неудачников попросту бы стерли в пыль. За вашу помощь в поддержке мятежа... Вы получили солидную сумму. Магистр заскрипел зубами. Слова начальника СБ задели его за живое. Такомори сделал вид, что не заметил реакции собеседника. Магистр, то, что вы не смогли воспользоваться плодами этой победы, исключительно ваши проблемы. Вы забываетесь. Никто не смеет разговаривать с главой ордена в таком тоне. «Нет, это вы забываетесь и решили укусить руку, которая вас кормила. Мало того, что вы не смогли отыскать сбежавшего наследника и главу гвардии, так и еще умудрились упустить мальчишку на новой Тартуге». «Это полная чушь. Мальчишка мертв, поэтому о нем можно не вспоминать». Начальник СБ покачал головой. «Вы в очередной раз ошибаетесь. Соплику удалось выжить. И сейчас он уже покинул планету. Как такое возможно? Отто пронзил его клинком и сбросил в пропасть. Этого не может быть. Если то, о чем вы говорите, правда, мы... Повторяю, никаких действий. Император отменяет свой заказ, но в память о вашей верной службе он попросил передать вот это. Начальник СБ поставил на стол кейс и подтолкнул его к собеседнику. Это то, о чем я думаю? Вы всерьез думаете, что этой суммы будет достаточно? А с чего вы взяли, что в кейсе находятся деньги? Император умеет ценить верных ему людей. В этом кейсе находится один из ценнейших ресурсов, который позволит вам перейти на новый ранг. Впрочем, вы можете его открыть и лично в этом убедиться. Глава отверженных трясущимися руками открыл металлический чемоданчик. «Думаю, ваш репликант уже подсказал вам, что это настоящая эссенция. На вашем месте я бы не откладывал дело в долгий ящик. Редкие ингредиенты золотого ранга имеют свойство быстро портиться». «Да-да, я понимаю». Магистр поспешно вскрыл пузырек и залпом выпил его содержимое. Его тело затрясло, как в лихорадке. Под натиском активировавшейся биоброни стол затрещал. «Да, да, наконец-то!» Магистр рассмеялся и поднес руку в золотистой броне к визору своего шлема. Затем он покачнулся и его повело в сторону. Поднявшийся из-за стола и Ишида, отряхнул воображаемую пыль со своего пиджака. Магистр рухнул на колени, и едва успел выставить перед собой руки. — Что... что ты мне дал? Это не эссенция! — Ты прав, это не она. То, что я вам дал, — это яд широкого спектра действия. Я нашел его рецепт в одном древнем фолианте. Магистр попытался подняться с пола и атаковать противника, но его броня пошла рябью, И буквально осыпалось пеплом. Какое жалкое зрелище! Такоморе присел на корточки и едва заметно улыбнулся. Я мог бы убить тебя мечом или иным оружием, но посчитал, что с таким слизняком, как ты, нужно сражаться его же оружием. Яд это ведь подло? Или ты так не считаешь? Кто ты? «Кто ты такой? Ты не такомори!» «Неужели ты меня не узнал?» «Сколько прошло с той ночи? Десять лет или двадцать? Впрочем, неважно!» Фальшивый такомори наклонился над скрючившимся на полу магистром. Лицо начальника СБ неуловимо изменилось. «Ты...» — прохрипел глава клана отверженных. «О, я вижу, ты меня узнал!» тогда не придется тебе все объяснять». В руках лже-такамори появился небольшой пузырек. «Это противоядие, которое может спасти тебе жизнь. Я оставлю его здесь, у порога. Думаю, при должном желании и везении ты сумеешь сюда доползти и им воспользоваться». «Мои люди прикончат тебя. О, я так не думаю!» — улыбнулся такамори. «Ну, а теперь извини, но я вынужден тебя оставить». Гость поднялся и направился к выходу из резиденции. Оказавшись на посадочной площадке, он одобрительно кивнул парочки своих охранников. «Господин, мы здесь закончили». «Хорошо, а теперь вытащите сюда тела имперских безопасников и почистите следы нашего пребывания. Все должно выглядеть правдоподобно». Послышался шум двигателей. На посадку зашел матово-черный корабль. Фальшивый Такомори неспешно поднялся на борт. Не прошло и часа, как его люди завершили все приготовления. Малый перехватчик взревел двигателями и начал набирать высоту. Такомори набрал несколько команд на своем браслете. Над резиденцией отверженных один за другим расцвели огненные цветы. Через мгновение взрывная волна слегка качнула корабль. «Господин, мы ждем вашего приказа!» «Проложите курс на старую Тартугу. Пора укрепить старые связи». «Проклятие! Как такое возможно?» «Аварийная тревога! Аварийная тревога!» «Да заткните вы уже эту сирену! Кто-нибудь может мне объяснить, что произошло?» «Какой-то системный сбой! Что за бред? Этот корабль был у нас на прицеле, а вы дали ему уйти!» «Простите, мой магистр, но мы не можем навести на него орудие. Тогда вышлите за ним, перехватчики!» «Наши системы еще перезагружаются, и мы не сможем... Мне плевать на ваши жалкие оправдания!» Магистр ордена Тамплиеров был вне себя от ярости. Немедленно найти борт инженера. Я лично расстреляю этого бездельника. Простите, но это невозможно. Внутренняя связь тоже не работает. Это какой-то вирус. Он мешает корректной работе бортового искина. Какой еще вирус? Мало инквизиции имеет сложнейшую систему защиты. Никто не сможет. Простите, мой магистр, мы пытаемся во всем разобраться. Судя по косвенным признакам, сработала какая-то программная закладка. Боюсь, пока мы не перезагрузим скин магистр выхватил свой игольник и разрядил его в грудь младшего техника. Уберите это дерьмо из рубки. Двое братьев Ордена ухватили мертвое тело и понесли его к лестнице. Слушайте мой приказ. Пилотов-перехватчиков на верхнюю палубу. «Если потребуется, пусть снесут створки шлюза и врубают двигатели прямо в ангаре. Мы должны догнать этот корабль. Навигатором просчитать его курс. Капитан Росс?» «Слушаю». «Незамедлительно подготовить десантную группу и научное звено». «Есть». «Лейтенант Кравник, вы и ваши люди должны обеспечить прикрытие нашего десанта». «Будет исполнено» аналитическому отделу провести сканирование местной инфосети. Не позднее, чем через час, я должен знать, что здесь, черт возьми, произошло. Всему экипажу занять боевые посты и не покидать их до моего особого распоряжения. Мой магистр, автоматика все еще не работает, и слышать об этом ничего не хочу. Если вы не исправите все в ближайшие 10 минут... Оставшиеся в рубке офицеры спешно застучали по сенсорным панелям бортовых систем. «Где носит начальника службы безопасности?» «Мой магистр, у нас срочное сообщение по дальней гиперсвязи. Час назад торговый союз объявил империи войну».